Глава 13. Какая причина погребения тел святых? Из сказанного, однако, не следует делать вывод, будто телами умерших нужно пренебрегать, оставляя их где придется, особенно если речь идет о телах праведников, которые были как бы сосудами Духа Святаго, предназначенными для всяких добрых дел. Если отцовские одежды, кольца и иные какие-то вещи, тем дороже детям, чем сильнее они любили его, то тем более не должны презираться и тела, бывшие, конечно, куда ближе и дороже покойным, нежели их одежды. Они ведь не предметы роскоши или вещи, созданные для удобства, но принадлежат самой человеческой природе. Поэтому в том, как омываются и обрежаются тела праведников, как совершаются их торжественные выносы, сколь заботливо обставляются погребения, следует усматривать не что иное, как исполнение долга любви. Иные из них и при жизни давали распоряжение сыновьям относительно погребения и даже перенесения их тел. Бытие, глава 47, стих 30 Глава 50, стихи 2-25. И Тавия, как свидетельствует о том ангел, заслужил благоволение Божие погребение мертвых. Тавит, глава 12, стих 12. Да и сам Господь, который должен был воскреснуть на третий день, называет добрым поступок благочестивой женщины, возлившей на члены его драгоценное мира, тем подготовив его к погребению. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 10. Также с похвалой упоминаются в Евангелии те, которые позаботились снять с креста, с честью покрыть и похоронить тело его. Евангелие от анна глава 19, стихи 38 и следующие. Все эти свидетельства не дают, конечно, указаний на то, что трупам присущи какие бы то ни было чувства но показывают, что провидение Божие, которому угодны дела благочестия, печется и о телах умерших ради укрепления веры в воскресение. Из этих же свидетельств душеспасительно усматривается и то, как велико может быть воздаяние за милостыни, которое мы оказываем живым и чувствующим, если пред Богом не погибнет, и то, что оказывается по долгу и любви, безжизненным человеческим телам. Есть, впрочем, и нечто иное, что желали дать уразуметь святые патриархи своими изречениями и пророчествами относительно погребения и перенесения своих тел. Но останавливаться на рассмотрении этого сейчас неуместно, достаточно и сказанного Но если даже отсутствие таких необходимых для поддержания жизни вещей как пища и одежда, хотя и причиняет страдания, но не уничтожает в добрых силой терпеть и переносить лишения и не вырывает из души благочестие, а, напротив, делает его еще более плодовитым, то тем более отсутствие всего того, что делается обычно при погребении, не может сделать несчастными уже упокоившихся в тайных обителях праведных. Поэтому, если всех этих обрядов не было совершено над трупами христиан при известном опустошении столицы или других городов, то это и не вина живых, которые сделать этого не могли, и не наказание для мертвых, которые лишены уже всяческих чувств. Глава 14. О пленении святых которые никогда не имели недостатка в божественных утешениях. Но многие христиане, говорят они, были уведены в плен. Действительно, было бы большим несчастьем, если бы они были уведены в какое-нибудь такое место, где не могли бы найти Господа своего. На случай же плена есть в святых писаниях наших великие утешения. «Были в плену три отрока, был Даниил, были и другие пророки, и всегда с ними был Бог-утешитель. Не оставит верных своих под господством народа варварского, но человека человеколюбивого, тот, кто не оставил пророка своего даже в очреве китовом. Те, которым мы говорим это, расположены скорее смеяться над этим, чем верить». Однако же в своих сочинениях они верят, что Орион Метемней, благороднейший игрок на цитре, когда был сброшен за борт корабля, был принят на спину дельфином и вынесен им на землю. Но наше десказание о пророке Ионе невероятней. Действительно, невероятней, ибо чудесней. А чудеснее, потому что говорит оно о большем могуществе.